Он велел поскорее ехать в Одессу к профессорам и дождаться там тепла и морских купаний. Так мы и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Леви Ицхоку и дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мной открывалась жизнь у безумного деда Леви Ицхока, и я навсегда простился с Николаевым, где прошли 10 лет моего детства».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 «Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, снежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительное было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство».